Ощупав пальцами края прорезанных в досках бороздок, он подцепил клинком верхнюю доску и слегка нажал. Только треснули рвущиеся обои. Сидевший за столом бородатый мужчина вскинул голову. Перед ним на столе лежала книга. Дрожала желтым огоньком керосиновая лампа, отбрасывая блики на большую темную бутылку. Дымилась из консервной банки самокрутка. Шульгин прижал к губам указательный палец и шагнул в комнату. ой кто? Откуда здесь?» — громко испуганно спросил человек, ошеломленный внезапным появлением в его коморке, похожего на ихтиандра, если бы он видел этот фильм, незнакомца. Шульгин еще раз повторил жест, призывающий к молчанию. Но было уже поздно. Дверь комнаты распахнулась, и в нее ввалилось сразу много людей во главе с высоким темноволосым, одетым в распахнутую кожаную куртку. Сашка никогда его не видел живьем, но сразу догадался, что это как раз Агранов и есть. Шульгин не был лордом, который называет кошку кошкой, даже споткнувшись об нее в темноте. Он выразился проще и энергичнее. Случилось как раз то, о чем он в глубине души догадывался, но отметал как слишком тонкую для здешних времен интригу. Оставалось действовать на автопилоте. Аграна, все правильно рассчитавший, в первый миг ошалел, увидев появившееся абсолютно бесшумно и непонятным образом существо, обтянутое черной шкурой, с огромными отблескивающими алым огнем глазами. Он ожидал сегодня вторжения и подготовился к нему, но на подобное не рассчитывал. секундное замешательство стоило ему проигранной кампании. Шульгин левой рукой снизу швырнул тяжелый нож рукояткой вперед, И сорока сантиметровый Джангл Кинг ударил чекиста между глаз бронзовой головкой, а Гранов упал ничком без звука. Из плечевого кармана Сашка выхватил пружинный метатель, заряженный десятком граненых стрел зубчатыми наконечниками. На его счастье, чекистов было слишком много. Они мешали друг другу в том деле, за которым пришли. Первые трое, вломившиеся в тесную комнату вместе с Аграновым, повалились на пол. Десятисантиметровые стрелы входили в тело, как гвозди, по шляпку. Зато остальные сумели сориентироваться и рванулись назад, вниз по крутой лестнице. «Тихо не получилось», — отметил про себя Шульгин. Агранов лежал лицом вниз, растянувшись до середины комнаты. Из-под вздернувшейся куртки у него высовывалась коробка маузера. Сашка взял пистолет, взвел длинную спицу курка с рубчатой головкой сверху. — Эй, там! Сдавайся! Стрелять будем! — кричали с первого этажа. — Вы кто? — снова спросил как бы не понявший происшедшего обитатель комнаты. По существу вопроса Шульгин отвечать не стал. Некогда. — Ты со мной или с этими? — кивнул он на распластанные под ногами тела. — На волю хочешь? — Хочу. — Стрелять умеешь? — Держи. Из еще теплых пальцев ближайшего чекиста вывернул тяжелый манлихер, у второго наган. Старик, которому даже при свете керосинки Шульгин дал бы не больше пятидесяти, просто борода его старила, взял пистолет. Только я стреляю... не очень. Из дробовика разве? Да хоть в воздух, лишь бы шум был. Когда я скажу?» Он приоткрыл дверь. «Вы там, мудаки, кончай базар! Не успокоитесь, сейчас гранату брошу, и вашего начальника шлепну!» В ответ часто загремели выстрелы, откалывая пулями щепки от потолка и стен. — Вот, кретины! — обернулся Шульгин к своему теперь уже напарнику. — Я сейчас их немного попугаю, а вы бейте окно и хоть вон табуреткой вышибайте решетку. — А как же? — профессор указал на дырку в стене. — Я что сказал? Сашка выскочил на лестничную площадку, навскидку разрядил вниз половину обоймы, Потом приподнял за поясной ремень тело, лежавшего поперек порога чекиста, и столкнул по крутым ступенькам. Навстречу ударил недружный залп из полудесятка стволов. «Э, — Да хрена их там! — удивился Шульгин. Включил рацию. Сообщил, словно Новиков сам не слышал поднявшейся стрельбы. — Андрей, тут заварушка-таки началась. Попытаюсь прорваться с грузом к реке. Минута через две-три дай огоньку по фасаду. Если сумеешь, подберись поближе. Гранату в окно не вредно. Буду отходить через дворы. В задах последнего дома выход на набережную. Прикрывай. Сбор под мостом. Снова сунул рацию в карман, пару раз выстрелил для порядка и перевалил через перила вниз еще одно тело. Смысл в этих странных действиях был. Падающие сверху трупы, во-первых, отвлекали судорожный огонь еще не успевших прийти в себя чекистов, а во-вторых, создавали у входа на лестницу баррикаду которую не так просто будет преодолеть при попытке новой атаки. Что смотришь, папаша? Бей!» Удоленно размахнулся и швырнул табуретку в окно. Звон бьющегося стекла слышен был и в доме, и на улице. «Оно еще?» Вошедший во вкус профессор с натугой поднял дубовый стол и изо всех сил шарахнул по решетке. Вздрогнул весь мезонин. «Молодец! Еще! А теперь...» Шульгин обмотал запястье огранного ремешком маузерной коробки. «Тащи его туда!» Он показал на пролом в стене. Огневой мощи у него хватало. Маузер, Манлихер и два нагана чекистов с двумя боекомплектами каждый Еще и своя беретта. Он не видел, в кого стрелять, но по направлению полета вражеских пуль ответил полным барабаном. Швырнул револьвер вниз, надеясь, что хоть на секунду его примут за обещанную гранату. и нырнул вслед за профессором в пролом стены. Приладил на место сорванные доски. В первое мгновение в глаза не бросится, тем более, что на лицо разбитое окно и вывернутая наружу решетка. Вместе с Удолином подтащили Агранова к отверстию в крыше. Шульгин потрогал у чекиста пульс. Живой, как он и рассчитывал, соразмеряя силу удара. — Вы и скажете, наконец, кто вы и зачем все это? — — прошипел освобожденный узник на ухо Сашки. — Наш человек! — неопределенно, но убедительно ответил Шульгин. — Сейчас те ворвутся в комнату, нас там не обнаружат. На улице начнется еще одна стрельба. Они кинутся обратно, и мы аккуратно спустим нашего приятеля во двор. Понятно? — Понятно. Вы мне нравитесь. — Комплименты потом. Внимание — Внимание! Все вышло точно так, как Шульгин и спланировал. Топот ног и матерная ругань за стеной. И через пару секунд короткие прицельные очереди Новиковского ППС. Под его пулями зазвенели стекла, выходящих на улицу окон. Ну все, дед, у нас теперь от силы минут десять осталось, а потом такое начнется. Он вылез наружу, надвинул на лоб на визор увидел, как три фигуры, выскочившие было во двор, очевидно на поиски выпрыгнувших в окно пленника и налетчика, метнулись обратно. Опасность с улицы показалась им более серьезной. По неопытности они приняли ППС за настоящий пулемет. А хоть в малой степени знакомый с тактикой человек соображает, что пулемет — оружие групповое, самостоятельно обычно не употребляется и, значит, поддерживает действие как минимум отделения, а то и взвода. О вчерашних событиях наслышаны были все, И предположение, что действующие в городе белобандиты всей силой навалились на секретную точку, абсурдным не казалось. Из распахнувшейся парадной двери в ответ на выстрелы Новикова гулко загремел Льюис. Агранов солидно подготовился к делу, и умный же оказался, да не умнее нас. Пулемет чекистов бил вдоль переулка, кроша пулями заборы, стены, окна обывательских домишек. А Новиков уже переместился в мертвое пространство, залег в водосточной канаве между булыжной мостовой и тротуаром в десяти метрах от Аграновского дома. Шургин спрыгнул на землю. — Подавай! Удолин ногами вперед просунул вниз длинное тело Агранова. Сашка принял его, уложил на траву. — Прыгай! Профессор замешкался. — Быстрее, мать! — Придержу! Прыгнул и даже удержался на ногах. Да и всей-то высоты едва три метра. Сумеешь через двор пронести или мне взять? Донесу. В нем и пяти пудов не будет. У Долин с Аграновым на спине, Шульгин с Маузером и Манлихером в руках, побежали к забору. За спиной полыхнул оранжевым, грохнул взрыв гранаты. За ним другой. Профессор уперся в забор, оглянулся растерянно. А, что теперь чикаться? Шульгин ударом ноги свалил целую секцию ограды. Отбросил с дороги кинувшегося навстречу пса. — Вперед! Не зевай, если жизнь дорога! В доме рванула еще одна граната, и пулемет, подавившись очередным патроном, смолк. Только трещали револьверные выстрелы. Интересно, о чем будут говорить завтра окрестные жители? Добрались до последнего перед спуском к набережной двора. Шульгину показалось, что за спиной у него происходит какое-то движение. Развернулся. Толкнул к проходу в заборе тяжело с хрипом дышащего профессора, упал на одно колено. Сначала он подумал, что их догоняет Новиков. Но нет, в окулярах мелькнули совсем другие фигуры. Даже не интересно подумал Шульгин, — как в тире. И выстрелил ровно два раза. Столько и оставалось патронов в маузеровской обойме. Чекисты, один навзничь, другой боком, повалились в бурьян. Но до чего настырные, бегут в темноту и думают, что им ничего не будет. А куда деваться, с другой стороны, пленника упустили, да еще и начальник украден, забегаешь тут. Спустились по мокрому глинистому откосу к самому берегу Москвы-реки. В сотни метров ниже по течению темнели опоры Бородинского моста, того еще, старого. Между урезом воды и настилом моста обнаружился глубокий треугольный карман. там и устроились. Еще несколько раз коротко протрещал автомат, грохнула четвертая граната. И потом уже хлопали только разрозненные револьверные выстрелы. Удолин никак не мог успокоить дыхание. В груди у него свистело и хлюпало. — Отвык бегать и курю много, — словно извиняясь, сказал он. — Так кто же вы все-таки? — Друзья, если так можно выразиться. Давайте отсюда живыми выберемся. Потом и поговорим». Застонал, заворочался, приходя в себя огранов «Еще и этот», — выругался Сашка. «Чем бы тебя успокоить?» «Да хотя бы так». Отхватил ножом кусок сукна от полы Аграновского френча, затолкал ему в рот вместо кляпа. «И не дергайся, а то сразу замочу». Шульгину хотелось курить после эмоционального взрыва, но сигарет с собой не было. Прошло не больше трех минут, и снаружи послышался тихий свист. Сашка ответил. С автоматом в руке в щель просунулся Новиков. — Вы здесь? Живы? Все в порядке? — Более чем. Начальничек с нами. Все рассчитал, Курва. Кроме этого. Новиков уважительно прищелкнул языком. — Здорово. Теперь бы сообразить, как отсюда выбираться. Как говорится, не пройдет и часа. А у меня только два рожка осталось. — Да уж. сбоем боем не прорваться, тем более с таким грузом. У тебя курить есть? — Есть. А стоит ли? — Заметить могут. — И аккуратно. Никто нас здесь не заметит, а уши пухнут. Придется Ястребову вызывать. Риск. А куда деваться? Без него не уйдем. — Оно, конечно. По большому кругу через Новослободскую пресню должен проскочить. Весь шмон опять в пределах кольца будет. — Тогда вызывай. Я сейчас докурю и двинем по бережку в сторону Калининского. Они так и не привыкли к новой, старой, топографии Москвы и здешним названиям. Говорили, как раньше, и прекрасно понимали друг друга».